Илья. Это было неправильным, перевернутым, невозможным, как если бы вдруг земля поменялась местами с небом, а линия горизонтов стала перпендикулярна. Это не укладывалось в голове, не воспринималось сознанием, отказывалось быть правдой, но тем не менее ею было. Илья сидел на берегу, пологом и песчаным, безучастно глядя на искаженное легкой рябью водное зеркало, в котором отражались опоры моста, и думал о том, что здесь завершился путь его бывшей невесты, в этой мутной воде, под этим проклятым мостом. Он сидел час, два, три, все на том же месте, почти не меняя положение не чувствуя, как затекли спина и ноги, потеряв счет времени, почти не понимая, где находится придавленной тяжестью дурного известия. Вопросы, вопросы без ответов, жалили кокосы, еще болезненнее и ядовите, чем укусы ос, казалось ощущение вины. Потому что никакого другого объяснения нахождения Лены здесь не приходило в голову, кроме того, что она просто выследила его и увязалась за ним. Наверное, если бы рядом с ним сейчас кто-нибудь оказался, Илья попытался бы убедить его в том, что не виноват в гибели девушки. Но Шахов ни с кем не хотел делиться своими переживаниями так же, как не хотел, чтобы кто-нибудь сейчас сочувствовал ему и искал ненужные оправдания. Двойное спасибо Валерию за то, что вначале сопроводил его на опознание, а потом понял его желание побыть в одиночестве». Не об этой ли катастрофе говорила Диана, когда отговаривала Шахова ехать? Возможно. Можно было бы расспросить ее подробнее, хотя смысла уже не было. Трагедия случилась. Что-то все же есть в Диане особое, и не только в ее красоте. В ее чутье, хоть она и отрицает свой дар предчувствовать. Почему он не послушал ее?» Почему не послушал во второй раз, когда она, до этого соблазняющая его этой поездкой, вдруг бросилась горячо отговаривать? Впрочем, что сейчас жалеть об этом? Илью вела жажда приключений, охота за новыми интересными случаями, желание новых расследований. Эти чувства были настолько сильными, что в тот момент никакой здравый смысл не смог бы его остановить. «Это все твое легкомыслие», — казнил себя Шахов, — и думал сейчас не только о Лене, но и о Варваре, которую так легко оставил в городе ради того, чтобы отправиться навстречу сомнительным приключениям. А что, если и с Варей в его отсутствии случится что-то ужасное? Илья почувствовал такое острое желание вернуться домой, что уже чуть было не встал на ноги и не бросился собираться. Остановил голос совести. Если возвращаться, так с друзьями. Да и пока тело бывшей невесты находится здесь, пока за ним не приехали родственники, он не может уехать, хотя бы ради того, чтобы выполнить последний долг перед погибшей. Илья горько усмехнулся. Какие высокопорные слова! Долг, совесть. Совесть его не мучила, когда он резко порвал с Леной отношения, не отвечал на ее звонки игнорировал ее просьбы о встрече. Да, в последнее время, еще когда были вместе, они часто ссорились. Лена на него обижалась и выдвигала ультиматумы, а он раздражался. Их отношения шли к закату, Илья это понял, а она, похоже, до последнего момента надеялась его вернуть. Но все же в том, что между ними было, нашлось много славных моментов. За телом девушки приедет ее старший брат, с которым Илья знаком не был. Лена не успела познакомить его со своей семьей, так как ее родственники проживали не в Москве, хотя, если вспомнить, инициатива знакомства Ильи с ее семьей от нее исходила, только парень каждый раз находил удобный предлог, чтобы это отложить. Илья подобрал с земли мелкий камень и бросил его в реку. Глядя на расходящиеся по поверхности круги, он гадал о том, что случилось с девушкой на самом деле, как она оказалась в реке. Следствие выдвинуло две версии: суицид и несчастный случай, так как следов насильственной смерти выявлено не было. Девушка умерла от того, что захлебнулась, возможно, ее затянуло в какой-то омут, и она не смогла выплыть, возможно, судорогой свело ногу, да мало ли от чего люди тонут. Но это выглядело бы не так странно. Если бы девушка была в купальнике, но нет, Лена была одета и даже обута в одну босоножку. Вторая соскочила с ноги и утонула. Нашли ее внизу по реке. Тело прибило течением к берегу. Но еще раньше на мосту обнаружили брошенную машину. Это слишком напоминало те истории с мостом. Но сейчас Илье уже не были так любопытны эти загадки, как раньше. Это все любопытно. Чужие трагедии пока они не касаются лично тебя. Неожиданно Илья почувствовал, что рядом с ним кто-то почти бесшумно присел. Нехотя повернув голову, он увидел Диану. «Мы уже начали за тебя волноваться». Тихо пояснила свое присутствие девушка. «С тобой все в порядке?» И она тут же сама поняла, что ее вопрос прозвучал нелепо. «Все ли с ним в порядке?» «В относительном, если не считать расторапавшего душу чувство вины». «Да, как видишь», — ухмыльнулся он. Диана вместо ответа кивнула. Илья ожидал, что она сейчас поднимется и уйдет, вновь тактично оставив его в одиночестве. Но девушка продолжала сидеть рядом, даже более того, устроилась поудобнее. Илья равнодушно покосился на ее вытянутые ноги, на голые загорелые коленки, на кисти и длинные пальцы, которые нервно теребили сорванную травинку — Девушка почувствовала его взгляд и подняла на него глаза сливого цвета. «Можно я с тобой посижу?» «Да, конечно», — на такой ответ явно надеялась она. И это же собирался из вежливости произнести Илья, но сказал то, что чувствовал. «Нет, Диана, мне хочется побыть одному». «Ладно», — согласилась она после некоторой заминки. Ее голос прозвучал нарочито-беззаботно, — Будто девушка старалась подчеркнуть, что ее нисколько не задел его отказ. Но, однако, по ее красивому личику скользнула тень огорчения. «Диана, пойми!» — начал уже мягче Илья. Но она перебила его тем же наигранно бодрым тоном. «Все в порядке, Илья, я тебя понимаю. Мы просто волновались за тебя. Пожалуйста, не задерживайся, а то мы будем переживать». Вместо ответа он кивнул. Диана поднялась, как ему показалось, с сожалением, и пошла прочь. «Расстроилась», — решил Илья. Он и себе не смог объяснить, как, но понял, что девушка очень огорчил его отказ, и будто было за этим что-то куда более глубокое, чем просто высказанная несколько резким тоном просьба оставить его в одиночестве. «Может, она не просто посочувствовать пришла, а хотела со мной поговорить», «О своем предчувствии катастрофы!» — неожиданно сообразил он. Илья быстро оглянулся, увидел, что девушка ушла еще недалеко и вскочил на ноги. «Диана!» — окликнул он ее. Она с готовностью, будто и ждала того, что он ее позовет, оглянулась и остановилась, поджидая его с легкой улыбкой на губах. «Извини, он еще раз попросил прощения. Пойми меня. Ничего страшного, это я навязалась тебе». «Ты о чем-то хотела поговорить?» — спросил Илья, подстраиваясь под ее шаг. «Нет», — покачала она головой, — «как я уже тебе сказала, мы волновались, и я отправилась тебя искать». «Но почему ты? Не Женька, например? Валерий, Игорь?» «Ладно, пусть будет так». Они в неловком молчании прошли еще какую-то часть пути. При этом, как Илья заметил, Диана будто избегала смотреть на него. Ее пальцы все еще беспокойно теребили травинку. Илья решился задать вопрос прямо. «Диана, я тебя чем-то обидел, расстроил?» «А о чем ты, Илья?» — Нарочито беззаботно воскликнула она. «Может, я ночью храпел, ты не выспалась, вот и злишься?» Пошутил он, и она улыбнулась. «Да нет же, не злюсь я и не обиделась. Ну, чего ты пристал? Все в порядке?» «Хорошо, не буду докучать расспросами, но об одном все же спрошу. Как ты почувствовала, что грядет катастрофа?» И Диана вдруг опять смутилась, потупила глаза, сильнее затеребила травинку. — протянула она, чтобы заполнить паузу. «Почувствовала?» «Как не спрашивай, объяснить не могу». «Не могу не расспрашивать. Катастрофа действительно произошла. Скажи, ты так и увидела гибель девушки?» Не отставал Илья. И Диана наконец-то подняла на него глаза. Взгляд у нее оказался сердитый, губы она недовольно поджала. «Нет», — сдерживая раздражение, — ответила она, — «ничего я не увидела». Почувствовала, что нельзя ехать, и все. Ее все прозвучало, как твердая точка. Илье ничего не оставалось, как замолчать, хотя он так и не смог избавиться от ощущения, что Диана рассказала не все. Они не сразу отправились в квартиру, в которой остановились». Диана сказала, что Светлана пригласила их на ужин, а потом добавила, что Анна, скорее всего, тоже что-нибудь приготовит. Так что придется им, чтобы не обижать обеих женщин, ужинать два раза. «Попали мы с тобой», — усмехнулся Илья. «Теперь до конца нашего пребывания здесь будем обедать и ужинать по два раза». «Это закончится уже меньше, чем через неделю. Кстати...» «Мы приехали для того, чтобы заняться расследованием истории моста и поисками жененных братьев», — напомнила Диана. «Женины братья и без нас, к счастью, нашлись. А мост...» «Какой-то он и в самом деле проклятый!» — с горечью воскликнул Шахов. «Даже прикасаться к его истории не хочется. Правда?» «Ты сейчас выбит из колеи гибелью когда-то близкого тебе человека, но смерть Лены попадает под те странные обстоятельства...» которые объединяют исчезновение и гибель других людей. «Да, да, Диана», — с некоторым раздражением ответил он, — «но не сейчас». «Хотя бы сегодня мне не хотелось думать об этом масте. Понимаю, что ты ждешь новых загадок и открытий, но давай отложим. Отдыхай, наслаждайся». Она, поняв, что к нему сейчас и в самом деле не стоит приставать с подобными напоминаниями, просто кивнула. По лестнице они шли молча. Диана оказалась права. Им действительно пришлось ужинать два раза, но Анна приготовила им не только ужин, но и десерт. «Я узнала историю строительства нового моста. Мне ее рассказал сосед Палыч. И знаете, она действительно связана с трагедией, случившейся лет шесть 7 назад на одной свадьбе». Ночью Алевтина спала плохо из-за винегрета мыслей. Она думала о фотографии девушки в красном пальто, вспоминала рассказ Ильи о гибели его знакомой в местной реке. Не желая разбудить Женю, Али лежала смирно, боясь лишний раз повернуться, потому что малейший звук, даже шуршание простыней в абсолютной тишине спящего дома казался в несколько раз громче. Почему-то Аля представлялась, что Диана в эту ночь тоже не спит. Правда, причины бессонницы подруги она не знала. Как жаль, что они находятся в разных квартирах, расположенных в разных подъездах. Потому что Аля чувствовала необходимость поговорить с подругой и сейчас, как никогда, была готова рассказать ей о своих родителях, их письмах и о том, что ее угнетало. Ей хотелось поговорить о девушке в красном пальто. Еще раз расспросить Диану о том, когда почувствовала, что девушка мертва. Погадать вместе о причине, по которой мама Али лишила дочь и отца возможности видеться и, конечно, поискать оправдание такому поступку. Ей хотелось бы простить свою маму, но сейчас все перекрывало обида, детская обида. Это взрослые ищут в поступках логику – Выдумывают поводы и делают вид, будто в них верят, а дети все воспринимают чисто, без примесей и оправданий, остро, искренне. Но и прощают, и забывают гораздо легче, чем взрослые. Еще Аля думала, что Илья в эту ночь тоже не спит, переживает из-за гибели Лены. Что бы там ни произошло, пусть они расстались, но Аля видела, Илья был потрясен случившимся». Эта трагедия перекрывала по значимости все, что произошло в последние дни, включая исчезновение Жениных братьев с последующим благополучным возвращением. Но Аля будто абстрагировалась от чужого горя и того, что происходило вокруг, и ушла глубоко на дно личных переживаний. Отношения родителей, недавние открытия, связанные с тем, что она стала свидетельницей гибели своей сестры, занимали ее сейчас куда больше — Илье Аля сочувствовала, но так поверхностно, потратив большую часть эмоций на собственные переживания. Когда все же удалось уснуть, Алевтине приснился кошмар. В этом сне она была персонажем, а не сторонним наблюдателем. Иногда снится, будто видишь все происходящее со стороны, будто смотришь кино. А в другой раз оказываешься уже не в зале, а на экране. Себя не видишь, как в жизни, но все пропускаешь через себя. Аля шла по покрытому травой берегу, ноги были обуты в босоножке на высоком каблуке. В жизни девушка такую обувь не носила, а тут ступала в этих босоножках так привычно, словно обувала их каждый день. Она видела серебристые ремешки, плотно обхватывающие ступни и щиколотки, красный лак на ногтях с наклеенными поверх капельками страз. Такой педикюр Аля тоже никогда не делала, но сейчас не удивлялась тому, что накрасила ногти кричащим лаком. Она торопилась и шла так быстро, насколько позволяли неустойчивые каблуки, совершенно не приспособленные для ходьбы по грунту. Но все же чувствовала нарастающее в душе отчаяние, вызванное тревогой. Подступала ночь, сгущающиеся сумерки уже заворачивали предметы в темноту, будто новогодние игрушки, в вату скрадывая четкости чертаний и оставляя лишь расплывчатые контуры. Она заблудилась и металась то вперед, то назад. Девушка боялась того, что скоро окрестности полностью утонут в темноте, и тогда она совсем собьется с дороги. Но не только это пугало ее. Что-то страшное, неживое таилось в полной тишине, которая сопровождала Алю. Казалось, будто шла она в каких-то декорациях, где все — деревья, река, трава нарисована, или, что хуже, брела в вымершем мире, где кроме нее не осталось ни одной живой души. Отчаяние нарастало, и вместе с ним усиливался ужас, или наоборот, это наполнявший душу ужас шел в неразрывной паре с отчаянием, а не волочился за ним, был в этой связке лидером, задавал интенсивность». Спотыкаясь, подворачивая ноги, оскальзываясь на траве, увязая каблуками в землю, Аля уже почти бежала, и вдруг, когда она, наконец, вышла на тропу, которая уводила с берега к показавшимся вдали треугольным крышам домиков неизвестной деревеньки, когда ужас немного отступил перед радостью, что вот он, конец ее скитанием, Алевтина почувствовала, что кто-то нагоняет ее. Нет, шума шагов по-прежнему не раздавалась. Девушка просто ощутила спиной чьё-то присутствие лёгкое колебание воздуха. Мгновенно обернувшись, она увидела женщину, лица которой разглядеть не успела. Запомнились лишь густые тёмные локоны, застилающие её лицо наполовину и накинутый на плечи большой платок. И в следующий миг эта неизвестная её толкнула сильно, направленно, Прямо в воды реки. Тело обожгло холодом. Грязная вода залила уши, нос. Аля инстинктивно забарахталась, пытаясь вынырнуть на поверхность, но вдруг чьи-то пальцы крепко ухватили ее за щиколотку и потянули вниз, в пучину. Девушка закричала от ужаса, и в следующее мгновение вода потоком хлынула в рот, в горло, в легкие. На этом она, к счастью, проснулась распахнула глаза и с облегчением поняла, что находится в кровати, рядом с ровно сопящим женькой. Выдохнув с облегчением, Аля повернулась со спины на бок, лицом к балкону, намереваясь встать и выйти наружу. И в этот момент увидела в комнате девушку. Незнакомка стояла рядом с балконной дверью, будто только что вошла в квартиру через нее и смотрела на Алю. Длинные светлые волосы девушки повисли мокрыми сосульками, лицо было бледным, как светившая в окно луна. С одежды какой-то маечки и короткой юбчонки капала вода. Аля еще успела заметить, что обута девушка была лишь в одну серебристую босоножку, вторая нога оставалась босой. «Я потеряла босоножку», — сказала девушка так тихо, что Аля еле расслышала. «Кто вы?» Это первый вопрос, который бы возник в подобной ситуации. Но Аля и без него поняла, кто эта незнакомка. Но сказать что-либо в ответ не успела, потому что в это мгновение Женька вдруг громко всхрапнул. Алевтина вздрогнула от неожиданности и машинально оглянулась. А когда повернулась обратно, девушки уже не было. Аля тихо присела на край кровати и стерла ладонью выступивший на лбу пот. И было жарко, несмотря на то, что в комнате, казалось, стало немного прохладней. Это продолжается, и, похоже, теперь ей стоит ждать череду снов-видений с утопленниками. Весело! Грустно вздохнула девушка, вставая и направляясь к балкону. Спать расхотелось. А мне ведь почти не страшно, — вдруг с удивлением поняла Аля. «Привыкаю, что ли?» — продолжала она иронизировать над собой, но в этот момент тихо вскрикнула от неожиданности, потому что попала босой ногой во что-то мокрое. «Скажи, кому не поверят?» — проворчала она, разглядев, что возле балконного порога образовалась крохотная лужица воды. А уже находясь на балконе, остудив мысли и эмоции, вызванные сном и видением, — Аля вдруг подумала о том, что, пожалуй, могла бы воспользоваться своими способностями ради того, чтобы раскрыть какие-то семейные тайны. Она очень жалела о том, что ей так и не удалось познакомиться и поговорить со своей сестрой. Но если не вышла пообщаться с ней живой, может, она вступит в контакт с ее духом. Аля подумала так и испугалась собственной смелости. «Неужели она всерьез собирается поступить так?» Один-единственный раз в своей жизни она вступала в контакт с душами умерших по своей инициативе, хотя, если говорить правду, потому что ее обязали, молили о помощи. И хоть контакт прошел благополучно и принес пользу, напугала Аллю до обморока и высосал у нее все силы. Так неужели она сейчас всерьез полагает, что осмелится повторить подобное? А если мама откажется рассказывать об отце и его второй семье, что мне в таком случае делать? Хотя оставалась еще тетка, которая жила не так уж далеко. Но, как бы там ни было, какой бы бровады она сейчас не набралась, Али решила, что попробует вначале куда более спокойные способы выведать семейные тайны, а дальше будет видно. К тому же для сеанса ей нужны были помощники — Но согласятся ли ее новые друзья вновь повторить попытку выйти на связь с душами умерших? «Диана, может быть, согласится, Илья под вопросом. А Женя?» «Женя, мой милый, хороший, всегда на моей стороне», — думала она.